Глава двадцать девятая Женя кивнула, неясно пискнула. Глаза в ужасе распахнулись, смотря на квартиранта. По женскому телу пробежала крупная дрожь, зубы несколько раз клацнули. «Давай одеваться», — спокойно отреагировал Богдан. «Давно началось?» «Вечером». «Когда вечером?» «После ужина». На распев отвечала Женя, хватая края ночной сорочки. «Четыре ночи, крош, зачем ты терпела?» «Думала ложные схватки. Такое уже было!» — пищала она. Действительно, они тогда торжественно прокатились в карете скорой помощи, а потом банально вернулись домой на такси. «Отлично!» «Ай!» Все хорошо, Жень. Я вызываю врачей, а ты пока одевайся, ладно?» «Ладно!» Голосок крош звучал странно. «Как он должен звучать?» — одёрнул себя Богдан. «Из нее готовится выйти человек. Живой, мать твою, человек! С руками, ногами, головой, всем, что полагается младенцу! Прямо из живого человека — живой человек!» Оделся, пока разговаривал с диспетчером. Монотонный женский голос спрашивал адрес, фамилию, имя, отчество, возраст роженицы. «Девушка, можно поторопиться?» Рыкнул в трубку, глядя на бледную Женю, сидящую в той же неестественной позе, с крупной испаренной на лбу, груди, отчаянно цокавшую зубами. «Через сколько минут схватки?» — повторил он вопрос диспетчера, смотря на крош, сомневаясь, что она ответит, что в принципе слышит его. Женя показала два пальца и снова натянулась, издала неясный звук, следом закричала, хватаясь за край сорочки, подушки, журнала, попавшего под руку. «Две минуты?» — не поверил своим глазам Богдан. Ответить Крош не смогла. Он повторил диспетчеру. «Две минуты!» Услышал, что бригада выехала, отбросил телефон в сторону. «Две минуты? Две!» Пошевелиться Крош могла только между схватками. Соображала тоже между ними. С трудом картина становилась ясна. После ужина почувствовала недомогание. К ночи начались легкие схватки, которые, впрочем, быстро прошли. Проснулась Женя от тошноты. Несколько раз вырвала, следом прослабила, не успела подумать об отравлении, как началось это. Стремительно, почти безостановочно, но терпимо до последних десяти минут, когда проснулся Богдан. Она хотела позвонить ему, дойти бы не смогла, но, как назло, телефон остался в кухне. Оставалось пережидать, в надежде, что станет легче, и она сможет выбраться из комнаты. Крош с трудом соображала, Тяжело дышала между почти беспрерывными схватками и несла пугающие вещи. «Я умру», — заявила Женя. «Точно умру». Слёзы катились градом по пунцовым щекам. «Надо было оставаться в роддоме, а сейчас я умру». «Не умрёшь. Сына родишь. Крепкого, рыжего, как ты». «Там...» Богдан не понял, куда показала скрюченная женская кисть. «Документы, деньги, карточка». Отдай родителям, пусть его в детский дом не отдают, — завыла Женя. Богдан принялся отчитывать время схватки. Конечно, — согласился он, сообразив, что крош в почти бессознательном состоянии ждет ответа. Спорить смысла не видел. Если прямо сейчас необходима уверенность в том, что ребенок не попадет в детский дом, Богдан кивал и соглашался. — Сам заберу, — добавил для пущей уверенности, кинув взгляд на часы. Полторы минуты, грёбаный ад. «В шкафу на верхней полке подарок тебе», — продолжила Женя, когда схватка отпустила. «Если что, забери. Он не дошит, правда. Любая швия справится, совсем чуть-чуть». Она сипла набрала воздуха, выдыхала уже с хриплым криком. «Где скорая помощь? Где врачи? Дерьмовые адищи!» «Я все думала», — начала снова Женя. По красным щекам ручьём катились слезы. Она не была похожа на себя. Вообще на человека перестала быть похожей. Естественный процесс? Да чтобы этот сраный творящий мудрец засунул себе в жопу этот естественный, мать его, процесс! Ты говорил, помнишь? Помню. Богдан кивнул, соглашаясь с чем угодно. Что ты виноват в смерти жены. Богдан решил, что ослышался. Жень, надо сказать, она упрямая была, да? Да, как ты, Крош выдавил он на себя. Сказала она, могла в тот день сесть за руль, даже если бы ты дома был с ней, говорил же. Говорил. Богдан вытирал платком горячий лоб крош и радовался, что она в принципе разговаривает, не орет белугой, не корчится, как несколько мгновений назад. Они сумели встать. Богдан решил, нужно перебираться на кровать, на случай, если помощь не успеет и придется рожать дома. От одной мысли тошнота поднималась к горлу, однако он спокойно слушал все, что говорила Крош, шаря взглядом по комнате. Пелёнки не проблема, ножницы тоже. Как-то же перерезают поповину. Врачом года был признан Гугл. Крош, Женька, Женька, перепутать роды с отравлением. Девочка, что ты делаешь-то, что творишь? Держись, крохотная Крош. Если она жена твоя, «Могла в любое время сесть за руль, значит, ты не виноват, понимаешь?» «Понимаю». Он согласился, хотя все, что понимал, схватки по полторы минуты каждые две — это плохо. Очень-очень плохо. Настоящее первосортное дерьмище. Отчаянный вопль крош смешался со звонком в дверь. Фельдшер быстро оценила ситуацию, не скупясь на эпитеты, существительные и прилагательные в адрес Богдана, проворонившего рода у собственной жены. Слава всем чертям, богам, аду, раю, если он где-то все же существует. Крошь добралась до кареты скорой помощи, синепунцовая, растрепанная, в мятой ночной сорочке поверх теплых тренировочных штанов, но добралась. А потом в родильный дом. Богдан примчался следом. Тут же в справочном бюро узнал. Поступила, родила, мальчик. Три килограмма двести восемьдесят граммов.